Глава 9. Рим, Италия. 1972 год. В конторе Карло встретили так, словно он слетел на луну и вернулся целым и невредимым. Все собрались возле него, расспрашивая и в то же время не давая ответить. На шум вышла Бьянка и немедленно приказала всем вернуться к делам, освобождая для Карло путь в кабинет начальника. Синьор Афини был занят разглядыванием гранок на печать, но увидев Карла, отложил все дела, чтобы лично справиться о ходе расследования. Когда тот поведал начальнику всё, что им с Кристиной удалось накопать на сегодняшний день, синьор Афини с гордостью заявил, что тоже не сидел сложа руки, и протянул бумажку, на которой значился адрес профессора физики. немца Клауса Беккера. Интерес синьора Афини к персоне учёного был закономерен. В 1960-х тот довольно часто высказывался в прессе на тему исчезновения поезда в Ланцово. И теперь Карло предстояло наведаться к нему лично, чтобы разузнать об этом побольше. Кроме адреса Шеф вручил несколько журналов со статьями Беккера, которые Карло наспех изучил по дороге, едва ли понимая хоть слово. Через час Карло уже стоял возле квартиры. На звонок откликнулись почти сразу. Дверь открыл человек внешним видом меньше всего походивший на учёного. Высокий, жилистый мужчина с всклокоченными пшеничными волосами, почти доходившими до плеч. в полнейшем молчании взирал на карла, свирепо вращая голубыми глазами. "Мне всё равно кто ты, просто зайди и выпей со мной", произнеся эти слова, он повернулся и со сосредоточенной походкой пошёл внутрь. Карла ничего не оставалось, как последовать за мужчиной, со спины разглядывая заношенную рубаху и мешковатые штаны содне покупки, не знавшие стёрки. Судя по внешнему виду квартиры, можно было с лёгкостью предположить, что она служила убежищем книжного червя. Печатные издания всех форматов творили здесь собственный ландшафт. Возвышаясь пёстрыми небоскрёбами, они создавали улицы и площади, спорили за престижность. Одни были недостроены, другие грозились обрушиться. Всё пространство в комнате не противилось хаосу, в который его погрузили многолетние привычки и время. Оно принимало его, с готовностью сдаваясь на волю пыли и кофейным кляксам, тарещась пустыми глазницами бутылок, вздыбляясь ботонами переполненных пепельниц. Я хотел бы поговорить о ваших публикациях, сеньор Беккер. В предположениях, которые вы высказывали насчёт исчезновения поезда Призрака, произнёс Карло. Ты журналист? Профессор сосредоточенно выкручивал пробку из бутылки вина, не отвлекаясь на гостя. Я больше не даю интервью. Нет никакого желания вновь становиться объектом для насмешек. У меня особенное чувство юмора, понимаете ли. Я люблю смеяться в тишине, когда остальные сидят, открыв рты от изумления. Я знаю, каково это, когда тебя не воспринимают всерьёз. Что такое мнение окружающих? Это просто лишний шум, презрительно бросил профессор. Он дёрнул пробку, и она с хлопком вышла из гнезда. В ту же секунду напряжение покинуло длинноволосого учёного, и он в микрослабевший и теперь уже никуда не торопясь, аккуратно разлил вино. по вместительном стаканом далеко не первой свежести. Протянув карла один из них, Клаус Беккер наконец уселся в кресло и отнял напиток, прикрыл глаза. Как тебя зовут? Бледные веки его расслабились, но жёстко сомкнутые губы позволили догадаться, что мыслительный процесс мужчины идёт полным ходом. Карл, ты уже забыл что-нибудь? Профессор открыл глаза. «Голову даю на отсечение. Тебе ни черта не удалось узнать. Я прав?» На лице читалась ирония. «Отчасти, сеньор. Вообще-то, мне уже удалось выяснить кое-что. Но к разгадке ты так и не подошёл. Буду честен, я так же далёк от разгадки, как и в самом начале», — признался Карло после небольшой паузы. «Это не удивляет меня». Клаус вдруг подскочил. Его молчаливое возбуждение усилилось после трёх глотков. а временное затишье темперамента исчезло без следа. Он принялся нарезать круги по комнате, словно не мог унять внутренний диалог. И, наконец, забармотал, монотонно кивая и бубня себе под нос. Ланцево, 15 августа 1911 года. 16 пассажиров плюс машинист. Два вагона для пассажиров, третий вагон — ресторан. Движение осуществляется электрическим локомотивом. «Максимальная скорость — 110 км в час, расстояние — 34 км, число осей каждого вагона — 4, погода ясная, высота скалистого образования — 51 метр, диаметр сечения туннеля — 7 метров». Карло подумал, что мужчина напоминает ему запертого в камере душевнобольного, который не замечает ни взглядов медсестер, ни посетителей, путаясь в паутине внутреннего мира. Он решился прервать Клауса. Вы упоминали теорию Эйнштейна-Картана в одной из своих статей. Стоит ли говорить о том, что в конечном счёте не принесло никаких ответов? Теория Эйнштейна-Картана, ОТО, общая теория относительности, предложенная Альбертом Эйнштейном в 1915-1916 годах. Торсионные поля, кривизна пространства-времени, гравитация, что это только не прикладывал к этому делу как компресс больному. В то время я был одержим этой загадкой, но остановился на туннельном эффекте, который в конечном счёте тоже ни к чему меня не привёл. Боюсь я не знаком с ним, но разумеется. Квантовый туннельный эффект предполагает проявление особых свойств квантовых частиц. Глоу спустился в объяснение, активно жестикулируя, словно выступал с докладом перед публикой. Иными словами, им подвластно то, что недоступно элементарным частицам. При туннельном эффекте или же туннелировании частица способна проходить сквозь пространство, просачиваться через потенциальный барьер. Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Давай так. В классической физике невозможно нахождение частицы в определённой области пространства, так как при этом нарушается закон сохранения энергии. Но всё меняется, когда дело доходит до квантовой физики. Квантовые частицы, тем и хороши, что они совершенно непредсказуемы. Они способны двигаться по одной им известной траектории, но неизвестной нам наблюдателям, а значит, потенциально мы можем предположить их нахождение в том или ином пространственном промежутке. Я правильно понял? Вы сказали, что нечто может проходить сквозь препятствия. Да, если речь идёт о квантовых частицах. Опять же, только в теории. Существует такое понятие, как потенциальная яма. Это ограничение, за которое классическая частица не способна пройти. Она должна обладать определённой энергией, чтобы вырваться за пределы барьера. Что-то должно придать ей ускорение. Но квантовая частица, даже не обладая достаточной энергией для переваливания за борт, всё же может это сделать. Но каким образом? при условии, что уровень энергии за пределами препятствия ниже, чем энергия, которой обладает сама частица. В таком случае появляется возможность преодолеть этот барьер, несмотря на то, что по законам механики Ньютона это невозможно. Но в этом и кроется красота квантовых частиц, так как здесь мы подходим к главному. В квантовой механике Потенциальный барьер попросту размыт, он не существует в нашем привычном понимании. Конечно, он может служить препятствием, но его структура не является непреодолимой. Она не твёрдая и не плотная, как если бы она переставала быть препятствием вообще. Карла напрягся, пытаясь уследить за скороговоркой, которой звучала речь профессора. А как это связать с делом об исчезновении? В том -то и суть. Мы говорим о частицах, а не об огромном физическом объекте, к тому же у нас нет свидетелей тому, что именно произошло в тот момент в туннеле. Есть мужчина по имени Энцо Гори. Он говорил о том, что при приближении к туннелю появились клубы тумана, которые вызвали у него панику. Возможно, это как-то можно объяснить с научной точки зрения. Очевидно, здесь действуют пока необъяснимые и не изученные наукой законы. Но почему туннель, почему ланцео? Ты когда-нибудь видел, как ветер приминает колоски? Почему он кладёт одни, но не касается других, несмотря на то, что всё поле в его распоряжении? Полагаю, что случай в Клыке произошёл по тому же принципу. Возможно, дело в волновых функциях объекта. Не знаю. Нечто неизвестное науке произошло в том самом месте в то самое время, и это послужило толчком для некоего необъяснимого явления. Ты требуешь от меня ответов, которых у меня нет. В квантовой механике, как я уже говорил, у частицы есть шанс преодолеть порог, несмотря на потерю энергии в момент приближения к препятствию. То есть остаётся вероятность, что частица окажется по ту сторону. Но речь о частицах, молодой человек, не о целом поезде с пассажирами. Хорошо, я понимаю, что мы говорим о частицах. Но куда-то же они деваются после того, как потенциально преодолевают свой барьер? устремляются прочь». «Это значит, поезд мог куда-то переместиться?» «У тебя популистские представления. Но не мне тебя в этом винить. Если бы я знал ответ на этот вопрос, ты бы не застал меня здесь. Полагаю, я бы качался в гамаке между двух пальм, попивая рак». Он достал сигарету, жадно затянулся и, выдохнув до предела лёгких, продолжил. «Когда объект проходит через препятствие... Он отдаёт ему часть своей энергии, но на выходе всё ещё способен стать собой, скорее всего способен. Проследуй за моей мыслью. Клаус Беккер помахал сигаретой в воздухе. Я не могу говорить про поезд людей, но если рассуждать о частицах, могу предположить, что если у неё есть шанс перевалить за преграду, то рано или она или познан на этим шансом воспользуется. Карл покинул профессора, когда уже стемнело. И размалённый жарой город стал потихоньку оживать. Тёплый воздух будто разрядился, вечерняя прохлада сделала его мягким, приглашающим к общенью, к созиданию. Но Карл не чувствовал ни малейшего расслабления. Он настойчиво шагал на ходу, обдумывая слова профессора Беккера и чувствовал себя разочарованным. Стоило ли рассматривать версию доказательств, которой не имел даже человек, её высказавший? Карл не мог назвать себя знатоком физики, но как обыватель мог предположить, что некоторые вещи наука пока не способна объяснить. Как быть, если происшествие в Ланцо одна из таких необъяснимых загадок человечества? Тогда он попросту теряет время. Карла не позволил себе дальше развивать эту мысль. Засветились вывески кафе и ресторанов, наистишь распахнулись стёкна, и Карл мог непринуждённо наблюдать за их обитателями. Кухни, спальни, гостиные. Лениво двигались в них маленькие фигурки с неразличимыми лицами. Женщины занимались домашними делами, мужчины, откинувшись на спинку дивана, смотрели футбольный матч, купаясь в голубом свете. Слышался детский плач, чувствовался запах пищи, от которого у Карло свело живот. Пить вино на голодный желудок оказалось плохой идеей. А ещё нужно съездить домой, проверить всё ли в порядке в квартире. В холодильнике там точно пусто, поэтому будет лучше перекусить где-нибудь поблизости. Но перед этим Карло зашёл на станцию, чтобы взять билет на завтрашний поезд. На лавках клевали носом пассажира, несколько бездомных просили милостыню. Он прошёл до конца зала и воспользовался телефоном-автоматом. Ему ответил такой близкий и далёкий голос Кристины. «Карло, это ты? Чао! Я на вокзале, хочу взять билет на завтра, у меня столько новостей. Я был на выставке футуристов. Думаю, наш машинист мог быть изобретателем. Ещё я общался с одним странным профессором... «Забудь о профессоре!» Выкрикнула она резко прямо в ухо: "Тебе срочно нужно в ланцет, ты не поверишь, кто вернулся". "О чём ты?" "Фабио Фини вернулся". "А о ком ты говоришь? Я не понимаю". "Ты не помнишь его? Ну давай же вспоминай". Фабио из списка, из списка пассажиров, наконец вспомнил Карло. "Да, шли по мехе". Её громкий и возбуждённый голос с трудом прорывался сквозь них. «Сегодня он вернулся в Ланцию, пришёл домой к матери, представляешь?» «Как это возможно? Ты, наверное, шутишь?» «Я не шучу, Карло. Говорят, он выглядит точно так же, как тогда, в девятьсот одиннадцатом году». «Но это невозможно», — прошептал Карло. «Бери билет на сегодняшний поезд, приезжай скорее!» Возбуждённо крикнула она, прежде чем у Карло закончилось время и телефон, щёлкнув. прервал связь. Ланцо, Италия, 1909 год. Доната роняла слёзы в подушку, не стесняясь горьких всхлипов, которые рвались из груди. Никола лёг в гостевой комнате в другой части дома, и лишь собственная спальня выступала молчаливым свидетелем её страданий. Графиня не пыталась избавиться от изводящей мысли, которая возвращалась раз за разом. заставляя щеки наливаться краской. С каким позором им пришлось уехать. Как тягостно вспоминать лица знакомых, которые в искреннем сочувствии стали далекими и чужими. Никто не захотел портить себе праздничное настроение, вмешиваясь в семейную ссору. Никола пил за ужином без остановки, и уже через полчаса его глаза налились кровью, превращая обычно добродушное лицо в... в васколиную маску. Им не удалось дождаться рыцарского турнира, потому что громкие выкрики мужа и беспричинные оскорбления, направленные в сторону жены, привлекали слишком много внимания. Донате пришлось увести супруга под руку, словно немочного старика. Конечно, она старалась держать лицо, шутить, что для средневековья обычное дело упиться в стельку, но как только они погрузились в экипаж, А муж захрапел, словно вовсе не он был причиной их поспешного бегства. Слёзы обиды брызнули из глаз. За экипажем рысила привязанная лошадь Никола, а Доната провожала глазами нарядную публику, оставшуюся позади арены, которые не торопясь стекались гости, готовые принять участие в голосовании за самую прекрасную даму вечера. Женщины сбились в яркую стайку, а Доната, чья бесспорная красота, несомненно, собрала бы немало голосов, покидала бал, следуя за мужем. Она в бессильной злобе ударила по подушке, вспоминая их возвращение в тихий дом и безобразную ссору, что последовало следом. Лоренцо и слуги уже спали, но Никола это не волновало. С грохотом ввалившись в спальню, он уселся прямо на пол и, И стал встскивать сапоги на тужно дыша. Что с того, что мы уехали, рявкнул он на её жалобы. Сколько можно смотреть на эти самодовольные рожи, только и знают, что хвалиться, кто сколько миллионов закалотил. Да чего же ты, пьян, Никола? Ведь говорила тебе не пить столько вина, а ты не послушал меня. Доната подошла к зеркалу и стала снимать украшения. А Франк видал этого самозванца, кем он себя возомнил? Не я и сам мог бы закредитовать этого сахравоза, если бы мне дали вставить хоть слово. Ты же знаешь, что это не так. Она сложила украшения в шкатулку и подошла к мужу. Протянув руки, она стала примирительно расстёгивать ему пуговицы рубашки, в надежде, что ссора наконец затихнет. Но Николай был настроен решительно. Давай теперь ты ещё будешь попрекать меня. Куда мне до них, простому трудяге? «Живущему в доме собственной жены!» В голосе появился язвительный тон, который Доната не переносила. «Прекрати меня терзать!» — в сердцах воскликнула она и встала, оставив попытки помочь. «Если хочешь знать, мне остычертел этот дом! Живу тут, как какой-то управляющий!» «Ты мой муж, а вовсе не управляющий!» — прошептала в ответ Доната, не веря своим ушам. «И я люблю тебя!» Скоро это закончится. Стенов сапог он в втупении уставился на него. О чём ты говоришь? Твоя любовь скоро она закончится. Карьера истощена, у них почти ничего не осталось. И когда рабочие вывезут последний мешок с известняком, вот тогда и поговорим о твоей любви, со усмешкой произнёс он. Почему ты не говорил мне раньше? И лучше умру, чем позволю твоему отцу снова отсыпать нам пригоршню лер, язык заплетался. О чём я думал, когда женился на аристократке? Что я смогу содержать огромный замок, всех этих слуг, подёнщиков, садовников и лошадей? Поговорим завтра, в её голосе зазвенела сталь. Нет, я хочу, чтобы ты доказала мне, что твоя любовь вечна. Ты ведь клялась у алтаря, «Иди ко мне! Приласкай меня!» И он пьяно потянулся к ней, хватая ускользающий подол. «Стой! Куда же ты? Вот сона твоей любви!» От него разела алкоголем, и до нати на миг показалось, что она задыхается. Она поспешила к окну и пошире распахнула его, впуская свежий ночной воздух. Затем она, собравшись силами, подошла ко всё ещё сидящему на полу мужу и сказала: "Поднимайся, я помогу тебе дойти. Сегодня тебе лучше поспать в другом месте". Она, стараясь не вдыхать удушающий запах перегара, подставила ему плечо, чтобы он не упал, поднимаясь на некрепкие ноги. Затем они вместе, как солдаты, один здоровый и другой раненый, дошли до гостевой комнаты, где она оставила мужа на кровати и, не обернувшись, вышла. И вот она одна, пытается найти покой, чувствуя себя престежённой и бессильной. Но в то же самое время в её сердце шла ожесточённая борьба. В глубине души она знала, что Никола прав. Не каждому мужчине удаётся перешагнуть через собственную гордость, поселившуюся уже на Но что поделать, если в доме у Никола так мало места, что ещё одной семье там просто не развернуться? Две снохи и свекровь. К чему такие сложности, если у неё есть вместительная вилла, где она может быть хозяйкой, где для всей семьи хватает места, где сын может расти, не беспокоясь о тесноте, когда у него появится сестра или брат? Всё же права была мама. когда предупреждала о том, что подобное решение может стать проблемой для столь тщеславного человека, как Никола. При мысли о матери сердце Донаты дрогнуло, и слёзы жалости к себе вновь застели глаза. Она уснула тяжёлым сном, так и не позабыв обиду, и не услышала, как внизу чуть слышно затворилась входная дверь. Никола вышел из дома. Шатаясь, он пересёк двор, Зашёл в конюшню и подошёл к лошади, которая встревоженно дёрнулась, не понимая, зачем она снова понадобилась. Мужчина направился к деревянной стене, стоило, чтобы взять упряжь. Путаясь непослушными пальцами в ремняхках и пыхтя от натуги, он накинул на лошадь оловье и седло, так и не сумев в темноте затянуть до конца подпругу. На шум явился конюх. Потирая со сна глаза, он смотрел на неловкие усилия пьяного хозяина, не решаясь предложить помощь. Но Никола сам кликнул его, приказывая помочь влезть на спину животного. С трудом взобравшись, он тронул поводья, и лошадь, еще сонная, послушно побрела прочь от особняка. Когда дорога вывела их на открытую местность, с чернеющим внизу морем, на мужчину пахнуло свежестью ночного бриза. Он похмельным, с излишком ударился по гаме в крепкие бока, приказывая лошади уйти в галоп. Ветер тотчас забил ему в лицо, рубаха вздулась, оголяя плотный и округлый живот. В потемневших налитых кровью глазах стояла решимость. 20 минут спустя он остановился у дверей особняка, чьи окна были в этот час непривычно темны. Он прислушался. В воздухе ни звука. Молчали даже цикады, не тревожа слух привычными трелями. Не приветливость обычного гостеприимного дома поколебала уверенность ночного гостя, и он уже решил было отступить и даже сделал шаг назад, как вдруг сквозь одурманинный алкоголем мозг пронеслось ядовитое воспоминание. Оно пригвоздило Никола к месту, и в одном мгновении вновь переполнило гневом Он почти смирился с тем, что за весь вечер ему так и не удалось подержать ручку Модлены или приподнять платье в каком-нибудь потаённом уголке Вилла Альбани. Но когда он убедился, что причиной тому были вовсе не многолюдность и присутствие его жены, а нечто иное, то словно обезумел. Модлена не отрывала глаз от Франка. внимая каждому слову, соглашаясь с любой глупостью, поддерживая улыбкой, словно дразня никола, который измучился целый вечер, тщетно пытаясь перехватить её взгляд. Если бы только он мог дать понять, что уже довольно. Он пронзён муками ревности в достаточной мере, но она и не думала смотреть на него, словно позабыв о его существовании. Последней каплей стала прогулка в сад, под романтичный свод деревьев, испокон веков укрывавший всех грешников на свете. Сад, в который он сам хотел увлечь Мадолену, румяную, необычайно пленительную в этот вечер, Никола прослеживал за парой до самого фонтана, куда уже не доставал свет факелов. И холодная дрожь пронзила всё его тело, когда он увидел, как Мадолена Его женщина, словно бесстыжая девка, предлагает себя другому, самовлюблённому выскочке, прислужнику мафии и жалкому иностранцу. Он постучал в массивную дверь, пытаясь унять злости и нервное возбуждение. Удары потонули в тишине спящего дома и приглушенно отозвались в сознании Никола. Прошло несколько минут. Прежде чем внутри зажёгся свет, из заспаная служанка, поправляя чепец, выглянула в приоткрытую дверь. При виде посетителя её глаза округлились. "Сеньор Коломба, что-то случилось?" испуганно прошелестел голосок. "Ваша хозяйка позабыла на празднике шёлковый платок", буркнул он в ответ первое, что пришло в голову. Девушка всматрелась в лицо гостя, стараясь прочесть в них что-то, кроме отчаяния. "Я «Передам его?» — нерешительно произнесла она. Ответа нет. «Вы хотите, чтобы я ее разбудила?» Он кивнул и, глядя на нее из-под лобья, переступил порог. Служанка пошла наверх и исчезла в смолистом сумраке второго этажа. Никола не мог заставить себя сесть. Его трясло от напряжения, количество выпитого и возбуждения. Мысль о том, что Мадалена лежит наверху одна... В ночной рубашке с просвечивающим лифом сводила его с ума. Меряя шагами прихожую с высоким сводом, он никак не мог найти покой. Через минуту на лестнице возникла служанка, неясный ей силуэт, взмахом руки, приглашающий следовать за собой. Никола поднялся по знакомой лестнице, затем миновал длинный коридор и вошел в спальню Мадалены, что находилась в самом его конце. Внутри комнаты горел пакет. ночник, окутывая все предметы медовым светом. Пахло духами, пудрой и миндальным маслом. На большой кровати почти сливаясь с молочно-белыми простынями, сидела Модалена. Её лицо было чисто умыто, отчего она выглядела как маленький птенец, разбуженный криком койота. Она посмотрела на него, ничуть не удивлённая, едва ли не равнодушная. Ты плохо выглядишь. Спокойно проговорила она, оглядев покрасневшую физиономию и рубаху, пропитанную потом. И пахнешь, как бочка с капустой. Меня вырвало по дороге. Тебя тошнит наедине с собой. Почему бы тебе не задуматься об этом? Я боялся, что ты не впустишь меня. Слуги и так уже догадываются. Твои визиты рано или поздно скомпрометировали бы меня. Меня впустила Мартина. Скоро и она заговорит. Чего ты боишься? Ты вдавай уже целых 3 года. Ты никогда не мог понять одного. Дело не в моём муже, упокой Господь его душу. Дело в тебе, в твоей жене наконец. Скажи Бога ради, чем она не устраивает тебя? Сегодня я видел её, она была столь мила, что одарила меня комплиментом, а я от стыда готова была провалиться сквозь каменный пол. Она вздохнула. Ты должен знать, что пустота, от которой ты спасал меня все эти месяцы, ушла. Я благодарна тебе за это, но моя благодарность станет глубже, если ты сможешь понять, что пришла пора расстаться. А как насчёт Франка? Не иначе, как провидение свело нас этим вечером для того, чтобы я наконец смогла жить по совести и спать спокойно. Не припомню, чтобы ты жаловалась, когда я не давал тебе спать. Он попытался придать словам волежную небрежность. Я виновна лишь в том, что потеряв голову от горя, перестала отличать истинные чувства от подделок. Но теперь я прозрела, и мне не нужна жалкая замена. Меня мучит от одной лишь мысли, что твоя жена могла догадаться о том, кто сидит перед ней, в кого ты меня превратил. Из-за низменной связи я потеряла уважение к себе, а ведь когда-то для меня не было ничего важнее «Ты женатый человек, и пусть твоя жена не видит дальше своего порога, это не мешает мне считать ошибкой то, что я когда-то согласилась разделить с тобой ложе». «Не смей так говорить о Донате!» «Ха-ха!» Не скрывая издевки, рассмеялась женщина. «И это, говоришь, ты, сидя на моей постели, оставив в одиночестве свою ненаглядную? Зачем ты в таком случае приехал? Что тебе нужно?» «Я люблю тебя». прошептал он. «Ты не можешь любить то, чем не обладаешь. Мое тело никогда больше не станет твоим, а моя душа... Что ж, ее я тебе никогда не обещала». «Когда ты стала такой жестокой...» «Что изменилось, Мадалена?» «Я полюбила другого человека», просто ответила она. «Быстро же ты. Когда приходит настоящее чувство, не в нашей власти его остановить». Мы можем лишь разглядеть его и очистить для него путь. Я нашла того, кто способен подарить мне всё своё время, а не те жалкие подачки, что бросал мне ты». «Что ж, значит, всё?» Она промолчала в ответ. Протянув руку, Мадалина взяла со столика щётку с конской щетиной. Медленно принялась расчёсывать длинные волосы, укладывая их прядь за прядью в чёрную шелковистую массу. Не прекращая завораживающих движений, она спокойно и отчётливо проговорила: "Ты вероломный предатель. Вот и всё, что тебе нужно знать о себе, прежде чем ты навсегда покинешь мой дом". "Он богаче меня. В этом вся дело. Это не имеет значения. Да, это не секрет. Будь иначе никто не стал бы стелиться перед этим зазнайкой". "Вот уже не думал, что Ты настолько глупа, чтобы последовать их примеру. Он вскочил, кривя губы в подобии усмешки. Ты глупая шлюха, выкрикнул он, роняя каплю слюны. Обычная продажная девка, которая нашла кошелёк по толще. Маделина только поморщилась. Не пачкай мою комнату этими погаными словами. Прибереги их для той, кому ты за них заплатишь. Она наклонила голову, оглядывая его. Как же ты желок. За спиной поливаешь грязью друга, как последнее ничтожество. Друга, который беззащитен, потому что даже не догадывается, с кем имеет дело. Будь он здесь, я сказал бы ему то же самое. Уверен, у него нашёлся бы достойный ответ. Я люблю тебя. Его лицо вдруг размягчилось и потекло, как восковая маска. Мадолена, мне не прожить без тебя. Как мне спать, зная, что ты лежишь в объятиях мужчины, что кто-то другой срывает с тебя кружева? Я умру от одной только мысли об этом. Что ж, теперь ты узнаешь, что ощущала всё это время я. Не бывать этому. Я не дам тебя только ним. Не смей распоряжаться тем, что тебе не принадлежит. Всё кончено. Ты так решила? Ты не дашь мне шанса всё исправить. Ты ни в чём не виноват. Когда сосуд пуст, каждый может наполнить его чем пожелает. Ты воспользовался моей слабостью, но сейчас моя душа снова полна, но не отравой, а живительной водой, способной исцелять. Прощай, Никола. Он вскочил. Это не конец. Ты передумаешь. Уходи. Я устал и не хочу, чтобы завтра лицу украшали тени и хоть что-нибудь напоминало об этом унизительном разговоре. "Пусть по-твоему", решительно ответил Лон и, встав с постели, направился к двери, и вдруг задержался. "Откуда это у тебя?" Он взял со столика по-королевски украшенный венок. Позолоченные лавровые листья по кругу оплетали тонкую подушечку пронзительно-голубого цвета. В шёлковых нитях запутались мелкие красно-белые цветы. Мой приз. Меня признали самой прекрасной дамой вечера, бесстрастно ответила Мадолена. Сразу после того, как твоя благоверная увела тебя под белые руки, тихим шелестом в предутренней мгле перешептывались лимонные и гранатовые деревья, обмениваясь лишь им одним известными тайнами. Никола запрыгнул в седло и помчал прочь от дома Мадолены. Ему вдруг захотелось к Морею. Захотелось успокоить сердце, послушать накаты мощных волн, слиться с их рокотом. Он направил лошадь вниз, и она с трудом стала спускаться по осыпающейся дорожке на заброшенный кусок побережья, усеянный осколками скал. Они выходили прямо из песка, бросая лунные тени, и Никола спешился, чтобы повести лошадь через бурелом и поваленные ветки дикого пляжа. Он вдруг почувствовал, насколько пьяный и как сильно одурманена его разум и тело. Шум крови в ушах не давал ощутить покой окружающего пространства. Ему захотелось войти в воду. Он отпустил поводье и стянул сапоги, бросив их на песок, не скидывая одежд, он ступил в серую полосу воды. Напоенное пеплом времён, волна плескалась на ноги, охлаждая тело. Никола вошел, ныряя в жидкие металл-мглы, без звука, словно медведь, скользнувший с альдины. Вынырнул и поднялся, прислушиваясь. Растревоженный хмель послушно покидал измученное нутро, уступая место жажде. Тихо покачивалась громада соленой воды. Он запустил в нее пятерню. «Это моя жизнь», — подумал он, глядя, как черное молоко проходит сквозь пальцы. и не задерживая всё текая, оставляя мимолётную прохладу. И я не позволю украсть её.